Глава пятая. Отряд контр-адмирала Ессона вместе с истребителями Матюшевича, назначенный приказом наместника для атаки японских форходных стоянок, вместо намеченного времени выхода в 4 часа дня смог наконец покинуть бухту Рейд-Поллада в зареве рассвет только на закате. Причина задержки была двоя. Во-первых, после приёмки на борт воздухороты с её имуществом и прочего груза для гарнизона Гензана Апраксин имел весьма ограниченную боеспособность. Его кормовая башня могла стрелять только по траверзу, поскольку на палубе позади неё развстили оболочко аэростата, лебёдки для подъёма и опускания шара и баллоны с водородом. А ящики с боеприпасами и прочими видами снабжения, рассованные по палубам, проходам и кубрикам обоих броненосцев, изрядным затрудняли и все передвижения по кораблям. В таком состоянии им следовало всячески избегать встречи с любым противником, а для этого следовало оставательно догрузиться углём, чтобы иметь некоторый запас топлива для более свободного выбора маршрута и возможного уклонения от преследования. К тому же не исключалось, что в Гензан прорваться все же не удастся. В этом случае угля должно было гарантированно хватить еще и на обратный путь, тоже проложенный не по линейке, поскольку прямо только вороны летают. Заявку на топливо формально удовлетворили в кратчайшие сроки, но вместо отпуска запрашиваемых 180 тонн с угольщика велели грузить столько же, но только местного инвестора изверге бобо склада, причём своими средствами. А если баржами, то по отдельному найму. Это помимо непредусмотренных расходов гарантировало задержку. Да, в добавок этот уголь был низкого качества, хотя по бумагам проходил как отборный кардиф. Когда затребовали дать тот, что значился в документах, получили ответ что до этого угольщика к господам-мерякам вообще не должно быть никакого дела. Он давно разгружен, и брать надо тот уголь, что дают, иначе можно не получить вообще ничего. Неса препираться, Естсон отправил механиков посмотреть, что в трюмах того самого запретного пархода. А когда выяснилось, что там хороший австралийский уголь, Дав добавка кибригада грузчиков в квартирует. Просто распорядился швартоваться к нему бортами и немедленно приступить к бункеровке. Сам же со штабом занялся предварительным составлением плана. Тут сразу стало ясно, что плавание у залива Броутна отряд не готов. Не оказалось в наличии подробных карт наших новых оборонительных и минных заграждений у порта Шестакова и Гензана так же, как и карт с глубинами моря в разведанных районах стоянки японских пароходов и уже известных фарватеров между японскими заграждениями. Без них Ессен выходить в море категорически отказывался. В ответ на запрос сначала в пост по Сиет, а потом даже и во Владивосток о срочном предоставлении требуемых документов, Крепостные минные роты, находившиеся в подчинении начальника посецского отряда генерал-майора Щупинского, был получен лишь изрядный фитиль от штаба флота. Примечание. Во время русской японской войны оборонительными минными заграждениями ведали крепостные минные роты, из-за чего порой случалось, что моряки не знали, где стоят наши же мины. Князь примечание. В крепости, не зная всей ситуации, посчитали причины задержки несущественными и требовали немедленного выдвижения. Тем не менее, Ессен покинул гавань только после того, как командир мины роты залива Пасьет под дулом личного маузера контр-адмирала выдал наконец хотя бы требуемые схемы наших заграждений. После этого самого командира береговых минёров так же, как и всех его офицеров, обвиненных в саботаже и пособничестве в ворогу, по приказу начальника отряда малых броненосцев арестовали и заперли в амбаре, продолжив изучение содержимого штабного сейфа. Ворох накладных и прочих бухгалтерских документов сразу изъяли, отправив под охраной на Ушакова. Попутно, среди прочих бумаг, в штабе крепостной минной роты Пассиета были найдены копии карт залива Броутона, составленных еще крейсером Нахимов в предвоенных плаваниях. На них глубины у побережья были проставлены вплоть до Гензана, хотя разметка шла узкими линиями, не давая полного представления о подводном рельефе. Но это было хоть что-то! Понимая, что откладывать выход дальше уже нельзя, капитан второго ранга похвестив, После разоружения подчёлённого ему броненосца адмирал Синявин, исполнявший обязанности флаг-офицера и начальства ессана, всё же смог уговорить своего начальника отряда плотно закусившего удела отложить перевоспитание закисших генералов Деляковых и их прихлебателей на потом. Строптивый адмирал вывел подчинённые ему отряды из рейд до полуда только в начале 9 часа вечера сразу как броненосцы и эсминцы закончили приемку топлива и котельной воды. К тому времени заметность темнела, а вершину горы, туманная, на полуострове Гамова, почти полностью закрыла облако с рваными краями, что в сочетании с юго-восточным ветром являлось верным признаком приближающегося тумана. Света сигнальной связью ни береговые посты, ни сами броненосцы — не пользовались из соображений скрытности. Благодаря этому на них так и не узнали, что спустя менее одного часа после их ухода, связавшийся с пассиетом из Владивостока по телеграфу, командующий флотом вице-адмирал Бирилев, уже прекрасно осведомленный о пьяной выходке Ессана, приказал арестовать смутьяна и дебошира с орлами на погонах. В догон послали даже катер, но он быстро вернулся ни с чем. Перед выходом предусмотрительный Карл Петрович на всякий случай принял на борт в качестве лоцманов трёх корейских рыбаков и одного норвежского шкипера с китовой шхуны купца Кайзеррулинга, которых разыскали в посёлке Перемячание. В японском и охотском морях в начале 20 века вёлся промысел всех видов рыбы, в том числе и китов. Русские Дальневосточные рыбопромышленники включились в эту гонку не сразу и пытаясь догнать конкурентов активно нанимали для этого самых опытных китобоев, в том числе и норвежцев. Конец примечания. Они хорошо знали залив Броутона, поскольку постоянно находили туда на промысел либо сдавали добычу в Гензане, так что навигационные проблемы более-менее разрешились. К тому же Вернувшись с обеспечения выхода конвоя из Винцы-Андрушевского, доставили пленных японских моряков с потопленного вспомогательного крейсера. Специального переводчика наряд не было, но норвежец и один из корейцев понимали по-японски, так что надеялись прояснить ещё хотя бы что-то по ходу дела. В густом тумане и сплошной тьме безлунной ночи Бреяноссы, береговой обороны и ясминцы шли по счислению ходой колонной, со освещёнными скармы и туманными буями, держась подальше от берега. Дать большой ход, чтобы наверстать потерянное время, возможности не было из-за рисков потерять друг друга или столкнуться. Поэтому до рассвета двигались вперёд экономическим ходом. Только когда начало светать, наконец вышли из плотного туманного шлейфа. Скоро удалось определиться по возвышавшимся справа приметным вершинам гор, увиденных несколько ближе, чем ожидалось. Невязко фактического места с расчётным оказалась большой и могла вернуться провалом скрытности. Сразу последовал приказ поднять поры во всех котлах до нормы, да ход немедленно увеличить до 13 узлов весь сводный отряд принял в ледо, начав удаляться от берега. Всё это время постоянно вели допрос пленных, надеясь выяснить через них систему дозоров в заливе и расположение минных полей и батарей у Саянок. В том, что они там есть, никто не сомневался. Японцы особо не запирались. Все говорили одно и то же. Однако полученные сведения не внушали доверия и кое в чем противоречили взятым в пассете бумагам. А отмеченные на картах по показаниям штурмана и командира с потопленного дозорного вооруженного парохода «Фарватеры», по словам норвежца, проходили через опасные воды. В отлив там не рисковали плавать даже каботажные корейские шкуны, не говоря о броненосцах и больших пароходах. Судя по всему... Содержание всех спасённых в одном кубрике сначала на Сминца, а потом и на Ушакова пошло не на пользу делу до половины восьмого часа утра продолжали отбегать строго на юг пока утёсистый корейский берег совершенно не пропал из вида было известно что у мыса Болтина постоянно дежурят и японские миноносцы или мобилизованные сторожевые суда Освоившись в лавше блокаду Сонджина, возможно, имелись и сигнальные посты на возвышенностях, поскольку это место сейчас ни наши войска, ни корейские дружины не контролировали. Они могли предупредить свои основные силы о появлении в заливе крупных кораблей, и тогда набег гарантированно срывался, а вероятность благополучного прорыва в Гянзан резко снижалась. Кэсвинцы Рванули вперёд и начали поиск на пути движения, отходя до границы видимости с броненосцев. Но никаких судов, даже парусных, не попадалось. Благополучно догнали мы, не наблюдая земли, и достигли меридиана бухты Ивенпакчи к двум часам по полудню 25 сентября, находясь примерно в 17 милях от берега. От миноноснikov Ходившие сюда раньше на разведку знали, что этот район и днём и ночью контролировался японскими вспомогательными крейсерами, но сейчас их тоже не было. Не забывая худо, двинулись на север, где над лёгкой дымкой маячили вершины гор. Вскоре слева по курсу открылась береговая черта, убегавшая за горизонт к западу и северу. Там, сразу из нескольких мест Поползли в небо дымы сигнальных костров, и стали видны знаки японской световой сигнализации. Служба наблюдения у противника явно не спала. Когда уже был достаточно хорошо виден вход в бухту, над ней самой уже можно было разглядеть большую шапку дыма. Там наверняка кто-то находился. Подтверждением этого стали и два брондвахтяных судна, обнаруженных вскоре под южным входным мысом. А нашим приближению здесь наверняка давно уже знали, но никакого передового охранения на подходах попрежнему не видели. И это нас тревожило. Казалось, что отряд умышленно пропускают как можно дальше, словно заманивают. И свинцы разошлись в стороны, а наблюдатели в вороньих гнёздах сменяли каждые полчаса. Когда они уставали слишком сильно от размахов в качки, на мачтах броненосцев тоже разместили самых глазастых сигнальщиков, приказав следить особо внимательно за флангами и корбовыми секторами. Да вот там ничего заслуживающего внимания не появлялось. Зато впереди и по курсу, по мере приближения открылась сабухта, в глубине которой просматривалось несколько угловатых силуэтов крупных судов боевых кораблей кроме брандвахта там, судя по всему, не было, иначе они уже наверняка поспешили бы выйти на глубокую воду, чтобы постараться удержать нас как можно дальше от драгоценных транспортов. Телеграфирование противника, не дожидаясь его начала, перебивали с станции в Шаково. Поэтому надеялись, что вызвать подмогу японцы не смогли хотя дистанция позволяла использовать и 120-ки, стрелять прицельно даже с места мешал дым. К этому времени почти совершенно закрывшей стоянку. Встрежения прекратили. Из опасения выскочить на японские мины, броненосцы решили не рисковать, и дальше на разведку пошли только эсминцы, получившие приказ в первую очередь обеспечить корректировку огня, а при невозможнности Постараться использовать торпеды и сразу отходить. Из-за недостатка времени стражайше наказывалось: никаких высадок и охот из опрезами. Сейчас нет до того. Однако не атаковать транспорты в среди бела дня, не обстрелять гавань так и не удалось. То ли в задымах всё же скрывались какие-то корабли, то ли на берегах бухты имелись сильные батареи, или все суда находившиеся там Били хорошо вооружены, но ми наносцы встретил град старядов и среднекалиберных скорострелок. А пароходы, стоявшие в брандвахте, вообще оказались довольно быстрыми и вспомогательными крейсерами, сразу двинувшимися в контратаку. Они проявили завидную настойчивость, даже после разворота Андрежевского на обратный курс и прекратили преследование только когда залп на своей башне Сушакова лёг недалеко от одного из них. В итоге лишь удалось выяснить, что в бухте на якорях стоит более десятка грузовых судов и минимум два вспомогательных крейсера. Стоянка защищена сильной артиллерийской позицией, а у южного входного мыса и далее к югу от него вдоль кромки берега мин, скорее всего, нет, так как там спокойно маневрировали японцы но могло быть и инженеру на заграждение. В принципе, мне так уж и мало. Считая здесь свою задачу выполненной, в начале пятого часа Ессен полным ходом двинулся дальше, намереваясь попутно осмотреть еще и бухту Синг-Ханман, после чего наведаться в форт Шестаково. До него было чуть больше двадцати миль. В случае встречи с превосходящими силами противника, что после нашего набега стало весьма вероятным, там можно было укрыться, а также узнать последние сведения о передвижениях японцев. В случае, если позволит обстановка, еще до темноты предполагалось провести разведку залива Ханхенман. Двинувшись на запад, сообщили по радио во Владивосток о результатах осмотра стоянки в Иван-Пакче. Но телеграфированию сразу начали активно мешать уже японцы. Впрочем, вполне возможно, они просто пытались пожаловаться кому-то. И этого допустить было никак нельзя, и станции обоих броненосцев сразу снова перешли на работу длинной искрой. По этой причине ни квитанцию, ни ответную депешу принять не смогли, И было совершенно непонятно, получили ли доклад о начале рейдов в крепости. В течение следующего часа из водора начался попытки установить связь, так и не удалось. Разобрали лишь небольшие куски шифрованного текста. Из них читалось только несколько слов, в том числе настойчиво атаковать. Кого и где следовало атаковать или ждать, что японцы будут настойчиво атаковать нас? Так и не поняли, и продолжили движение, сохраняя постоянную готовность к бою. Все так же, гося японские переговоры длинной искрой, едва уловив начало чужих депеш, углублялись в залив. Судя по увеличившейся силе сигналов, избежать боя становилось уже невозможно. Перинг на эту японскую станцию показывал, что в случае разворота вероятность нежелательной встречи только возрастала. Исходя из этого, все ценное и хрупкое оборудование воздухоплавателей спешно убирали в нижнее помещение Апрахсина. Получив более вескую мотивацию, продублированную босфанским красноречием, баллоны с водородом все же смогли истощить вниз по трапам и упрятать аж под броневой палубой. О том, как потом это все оттуда поднимать наверх, сейчас не думали. Только болочки растатов, слишком большие, чтобы их можно было протиснуть в люки, или бёдки, слишком тяжёлые для их ручного перемещения, оставили на палубе юта, сложив компактней, да прикрыв сверху парусиной в три слоя, мешками с углём и бухтами троса. Это обеспечило узкие сектора стрельбы кормовой башни броненосца на каждый борт без риска самим угробить большую и наиболее ценную часть груза. Пока шли эти приготовления, и свинцы осмотрели бухту Синканман, в которой никого не оказалось. Эта небольшая гавань находилась практически на линии соприкосновения наших и японских передовых частей, ближайшим японским тылу. При появлении миноносцев, обстрелявших береговые строения, примерно полурота солдат взяжала в лес подходивший почти к самой воде. Сами постройки, судя по виду, рыбацкие сараи, используемые японцами как склады и пристани небольшого поселения от трудов молодых и более мелких стародов пострадали незначительно. Кромку леса процесалле греном трудов молодых шрапнелью, решив воспользоваться случаем для тренировки комендаров. Высаживаться на берег снова не стали сразу вернувшись к главным силам, продолжавшим движение и уже миновавшим устье реки, подавшее в море чуть западнее, и еравшиеся теперь к крайним восточным рубежам сухопутной линии обороны порта Шестакова. Ещё до того, как Андрузовский догнал броненосцы, ушаков обменялся позывными и сигналами по столм на горе, вызышавшийся впереди, чуть проя вне курса над пологим берегом, уходившим от устья к югу. Оттуда отмигали гелиографом, что японцы двумя судами несут дозор южнее порта Шестокова, но у самого порта не появлялись уже два дня. Сегодня, вскоре после рассвета, в районе японской стоянки в бухте Иван-Пахчу слышали сильный взрыв, после чего наблюдали спуски сигнальных ракет, и был слышен грохот пухня. Артиллерия иска багана со стороны бухты. Судя по донесвшимся до постов звукам канонады, стреляли не менее чем из среднего калибра. Атаки на сухопутном фронте почти прекратились. Связи с другими гарнизонами по-прежнему нет. Больше никаких новостей не было. Прямо по курсу, заскатывавшимся от этой горы к морю невысоким мысом, Уже был виден остров Гончарова. На его уже строящиеся форты отправили запрос о высылке судна для передачи пакета с распоряжениями штаба флота. Когда справа по борту открылась бухта Марамаха, на высявшую из пролива шхуну береговой охраны порта уже передали пакет со штабной корреспонденцией и своими новыми радиопозывными. И начали мы поздороваться знаками, чтобы в случае чего не угодить под дружественный огонь. Посыльный к ней Эсвинитс принял взамен рапорт коменданта опорного пункта о событиях последних дней в этом районе, который сразу передали Ессону на Ушакова. К этому времени тревожившие всех сигналы со станции типа Маркони начали явно удаляться. С поста на горе, контролировавшего более 25 миль водного пространства в округе, никого, кроме штатного дозора, на юге не видели. Похоже, встреча с серьезным противником, как минимум, откладывалась, исходя из чего заходить в сам порт не стали. Броненосцы, не снижая хода, повернули прямо на Ханхенман, а два эсминца резво пробежались до маячивших на юге дымов, принадлежавших, как выяснилось, Авиза, опоздавшему как Яояма, и одному трубному двухмачтовому пароходу. Те быстро отошли к юго-востоку, немного постреляв для порядка, а Минаноси вернулись к своему отряду. Несмотря на максимальную спешку, только почти на закате впереди снова показались дымы скучившихся под берегом трансмортов. Евсинцев 51 двинулись вперёд на разведку. Броненосцы поспешили за ними на пределе возможностей машин. Скоро с виноносов сообщили, что эти дымы поднимаются над японскими судами, плотно стоявшими в южном углу залива Ханхинман, недалеко от устья подавшей в Неву реки, поскольку во время всего перехода от бухты Иван-Пакчи броненосцы поочередно глушили своими станциями и любые передатчики, наш визит вполне мог оказаться сюрпризом для всех, кто там находился. По крайней мере, никакой встречи организовано не было. Эсминцам и обоим малым броненосцам удалось подойти на четыре мили, прежде чем был получен запрос с позывного прожектором. В ответ Эссен повернул на юг, Открыв огонь правым бортом с собой броненосцев из всех калибров, подходить ближе к берегу не стали, отправив Андружевского полным ходом к Гензанну для разведки, а при необходимости для организации встречного драллинга. Солнце уже клонилось к горизонту, а нашему авангарду добраться до входных гензанских форваторов было бы желательно ещё до наступления полной темноты. В случае Если с Винцом не удастся связаться с силами обороны порта, точку рандыву с ними назначили в 10 милях восточнее северного входного мыса обширного внешнего рейда Гинзана. После ухода миноносцев пристреляться по неподвижным целям, хорошо видимым на фоне заката, удалось достаточно быстро, но эффективным этот неторопливый обстрел быть никак не мог. Помимо того, что закатное солнце светило прямо в глаза, на такой дальности 10 дюймовки Опраксина из-за износа били не точно, а у шагов пытался экономить и использовал остатки чугунных снарядов, стреляя неполными зарядами, что тоже отрицательно влияло на кучность падения залпов. По новым, уточнённым таблицам стрельбы для ослабленных зарядов Дистанция являлась предельной. Огонь же из 120-ых с собой и броненосцев остался ничастым и носил скорее демонстрационный характер. Явных результатов обстрела в виде взрывов судов или хотя бы пожаров ни Сушакова, ни Сапраксина не наблюдали. Но вызвать на себя ответный огонь береговых батарей с острова Хуадо и заросшего летом склона у южной оконечности залива удалось там обнаружились пушки калибром не менее 6 дюймов вполне возможно даже современные скорострелки поскольку явно с большим запасом доставали до куцы броненосные колонны но они тоже не слишком преуспели в поражении своих целей раз за разом давая большие перелёты восточная часть горизонта уже заметно темнела Сам залив и примыкавшую к острову Хуадо часть его пологого западного берега, где среди полей были видны какие-то навесы или сараи, удалось рассмотреть достаточно хорошо. Но что творится в южной части залива, за сплошной стеной пароходных корпусов и частоколом мачт и грузовых стрел, окутанных дымом из труб, было не видно. Сосчитать количество судов тоже не удалось. Никаких больших военных кораблей ни ухода в бухту, ни вне её самой обнаружено не было, только вооружённый брандвахтенный проход, также остреливавшийся. Ввязываться в затяжной бой с батареями не стали, добившись главных целей обнаружение транспортов и разведка береговой обороны. Ессон приказал развернуться на восток и верить дистанцию имитируя начало отхода к Владивостоку где две японские пушки показали свои позиции при этом всё так же усердно мешали телеграфированием уже совсем в сумерках когда берег окончательно пропал из вида повернули на юг К этому времени на юго-западных румбах разглядели далекую сигнализацию прожектором по облакам. Это был условный сигнал от эсминцев, благополучно встретившихся с гензанскими дозорными судами, означавший, что можно двигаться сразу к входу на северный фарватер, отмеченному на имевшихся картах. Взятые в посете лоцовы на эту дорогу знали прекрасно и брались провести отряд даже ночью. Едва развернувшись, На довольно хорошо различимый сигнал услышали стрельбу впереди, постепенно смещавшуюся на левый борт и вскоре стихающую. Поскольку никаких оговоренных сигналов тревоги из этим не последовало, продолжили движение новым курсом, туда, где каждые полчаса взлетали в небо осветительные ракеты и повторялись сигналы прожектора. На фоне этих отсчётов, пока ещё далёкого света Более-менее просматривался только узкий сектор прямо по курсу, в то время как со всех остальных сторон тьма оказалась столь гуще. Ход снизирей, чтобы не было брунов. В топках котлов тоже работали очень неаккуратно, боясь выдать себя искрами в струп. Не опасались внезапного нападения, так что пушки держали заряженными. Все, кто находился на верхних постах, вглядывались в ночь, ища встречающий тральный караван. Ясминцы должны были обеспечить прикрытие, но держаться маристи, чтобы не нароком не нарваться на старяды со своих же подопечных. Как транщики дадут знать о себе, никто не имел ни малейшего представления. Ни каких гензанских позывных или опознавательных сигналов не знали. Показывают же свои просто так в темноту опасались, не зная, чем вызвана недавняя перестрелка. Так приблизились по счастлению на три мили к северному входному мысу, уже собираясь вызвать Гензан по радио, но в этот момент сигнальщики разглядели за кормой Апраксина опознавательный безупречного, переданный фонарем. На него сразу же ответили, и скоро оттуда показались две низкие тени, опознанные, как наши эсминцы. От них узнали, что, связавшись через дозорные суда с береговой охраной Гензана и выяснив, Что японцев днём возле него не видели, минаносцы двинулись обратно, но с восточного острова Ундо обнаружили и отогнали подозрительный проход. Преследуя его, бодро вышёл в направлении Ивана. А грозные и громкие остались в районе Рандеву, обеспечивая дальнее прикрытие. Маневрируя на малых ходах, минаносцы осматривали предполагаемый маршрут подхода ясана при этом рискуя угодить под обстрел со своих же кораблей, так как периодически пускаемые с берега осветительные ракеты давали светлые дорожки на воде, в которых иногда был виден силуэт. Но скоро в их слабом свете с блестящего увидели две тени, пробиравшиеся на юг, как и предполагалось, оказавшиеся нашими броненосцами. На всякий случай, прежде чем дать опознавательный, их обошли с кормы, что убедится, что хвоста нет. И только тогда очень осторожно пошли на сближение. Сорещавшийся Андрузевский с естсаном пришли к мнению, что а ток данный проход мог быть здесь не один. Возможно, вон или его напарники спугнули тральщики, поэтому их до сих пор нет. Продолжили максимально осторожно совместное движение на запад. В случае боя хотелось принять его поближе к своим батареям. Все сроки Встречи с ральщиками давно прошли, но ни с берега, уже совсем близкого, ни по радио все еще не было никаких сообщений. И если он опасался, что в темноте заведет весь отряд на наши же мины, поэтому приказал броненосцам стопорить ход, а миноносцам осмотреться вокруг. Поскольку штурмана, видя перед собой сигналы смысла и мере теперь точные координаты расположения отряда, он... Наплевав на соблюдение секретности, распорядился срочно связаться по радио с Гинзаном и вызвать оттуда запаздывающее сопровождение. Депешу с подтверждением запроса наtralную партию для проводки в гавань отправили немедленно после зашифровки. Но из порта ответили не сразу, из-за чего пришлось ещё около получаса дрейфовать в восточной мысе у границы известных военных полей. Впрочем, ответ получили так сказать, ненасказательно и вовсе не по радио. Спустя какое-то время перестали пускать осветительные ракеты с берега и зажгли слабые, едва видимые огни, судя по всему, на самом мысе. Из этого был сделан вывод, что телеграмма принята, и о появлении броненосного отряда с днежных вод в, в Бензанье всё же знают. Однако полной ясности ещё не было. Пока ждали, более внимательной реакции местной патрульной и тральной службы, вернулся и бодрый, потерявший своего японца примерно в 12 милях северо-восточнее точки встречи. Время шло, а ничего не происходило. Только после 11 часов вечера наконец получили ответную телеграмму с условными опознавательными сигналами и вскоре встретились с тральным караваном, проводившим материал до входа на форватер. На западных склонах остров Ун-До и Сон-До, являвшихся передовыми позициями обороны с этого направления, горели огни, облегчившие ориентирование в темноте. В гавань самого порта входили со стороны бухты Юнг-Хинг, пройдя северным проходом среди мелень. При этом на всем пути мимо скрывавшегося в ночи богатейшего комплекса удобных рейдов и якорных стоянок отряды передавались по эстафете от одного местного гарнизона к другому. Под стольплотной опекой благополучно миновали скалы Сягун-сем и Сол-сем, торчащие почти в самой середине прохода и прочие мели. Шли исключительно под проводкой уже местных корейских лоцманов, показывавших дорогу на катерах. Этот завершающий отрезок маршрута, учитывая ночную тьму, был самым опасным, В навигационном отношении за то нарваться там на японцев совершенно точно можно было не попасть. Скорее после 2 часов ночи уже встали на якорь в гавани. Своими броненосцев немедленно начали выгружать десантные пушки с боеприпасами, медикаменты и боекомплекты для береговых батарей, а также оборудование и иричий состав воздухоплавательной роты. С Владивостоком Связи по радио отсюда не было. Телеграф на линии тоже не действовала, только глубинная почта. Зато всеми корабельными телефонками в течение последних двух часов принималось оживленное японское телеграфирование. Ему больше не мешали, записывая и пытаясь разбирать все телеграммы. Но специфические японские географические названия и прочие непонятные, возможно, телеграфы, Кодовые слова и фразы осложняли дело. Судя по всему, наши короткие переговоры по радио были услышаны противником, доскольку речь шла в основном о больших кораблях в заливе Ейкован, как японцы назвали район Гензана и Порто-Лазарева. Несмотря на то, что по заливу был непростой переход, сопровождавшийся стычками с противником, и больше половины ночи уже прошло, Естин распорядился с расцветом всем кораблям быть готовыми к выходу в море. Свинцы спешно принимали уголь, а командиров сначала собрали на Ушакове, а уже оттуда все они вместе со штаб-офицерами отправились в штаб крепости, где был создан совет флагманов и командиров морской и сухопутной обороны. От крепости Ганзан на нем присутствовали начальник береговой обороны порта и залива, Ион Хенман, лейтерант смоллос, бывший артиллерийский офицер с России и комендант крепости Волковник Адамович, являвшийся командиром 8-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, составившего костяк гарнизона порта, а также командиры всех батальонов, отдельных отрядов и батарей. Первым делом, насаждённых ознакомили со сложившейся на данный момент ситуацией ей в целом. Но совет отметил, что все те начёты о прорыве конвоя на Цусиму весьма желательно отвлечь как можно больше японских сил с южного направления. Составленный штабами во Владивостоке предварительный план действий предстало согласовать и доработать в соответствии с местными реалиями. Обстановка была сложной, но всё же далеко не критической. Несмотря на непродолжительную и пока осаду Молас и его подчиненные в сфере хорошо изучить основные маршруты движения японских дневных и ночных дозорных судов, что, собственно, и позволило без боя провести оба отряда в гавань. А пластуны из полка Адамовича при помощи местных корейцев довольно точно выяснили расположение ближайших залива японских укреплений и постоянно контролировали состав частей в них размещенных. Это позволяло предугадывать направление планируемых атак и даже при недостатке в средствах отражения, всегда встречать их массированным артиллерийским и пулеметным огнем, в том числе и с береговых батарей. В ходе совещания Естину и его штаб-офицерам вкратце были доложены подробности отражения недавнего штурма с моря. До сих пор во Владивостоке знали лишь то, что его удалось отбить. Миссиям командования был подготовлен подробный доклад на эту тему, ожидавший удобного случая для отправки. В нём уделялось большое внимание последним тактическим наработкам в части применения тяжёлых береговых орудий старых типов с закрытых позиций в рамках доктрины тотального увеличения до максимальных допустимых значений углов возвышения стволов артиллерии. Но это для высшего командования. А ещё больше для штабных аналитиков и прочих узких специалистов. Покажи изложили вкратце лиши его суть. В системе береговой обороны Гензана насчитывалось целых 8 батарей калибром более 3 дюймов, на которых стояло почти полсотни стволов артиллерии, но только две из них имели на вооружении современные скорострельные пушки. Это трёхорудийная 8-дюймовая батарея Громобой и шести орудий на шестидюймовое о слябе любые они были укомплектованы орудиями расчётами с кораблей чего имя и получили при строительстве именно эти две батареи и сыграли решающую роль в отражении самого первого штурма с моря при проектировании и строительстве укреплений лейтенант молодос исходил из того что орудий способных противостоять современным кораблям У него менее десятка. Поэтому использовать их нужно максимально эффективно. Именно из этих соображений вопросом управления огнём уделялось едва ли не больше внимания, чем самим пушкам. Чего стоят хотя бы оставательно замаскированные корректировочно-наблюдательные посты с отоплением и надёжными линиями связи, быстро появившиеся на всех островах, островках и даже скалах, не говоря о побережье в то время как орудийные дворики имели только дерево-земляные укрепления, правда, тоже с хорошей маскировкой и парой ложных позиций с пороховыми имитаторами залпов. Результатом столь дифференцированного приложения усилий со стороны напоминавшего распыление довольно скудных средств, к тому же удлинявшего сроки готовности, стал тот факт, что приближающиеся узлы К любой точке внешнего оборонительного периметра силы вторжения становились видны минимум с двух разнесённых постов даже в плохую погоду. А это уже, в свою очередь, сразу давало уверенные координаты целей на заранее пристрелянной территории. Дёповцев накрыли более чем с 5 миль всего вторым залпом в дальнейшем точная стрельба На предельных дальностях и явный провал всех попыток укрыться от огня с входного мыса за островами не позволили приблизиться к крейсерам и другим кораблям. А транспорт, уходивший из-под внезапного обстрела, выскочил на мины, подорвался и затонул. Поняв, что с наскока гензан теперь они взять, японцы начали бомбардировку с большой дистанции, пытаясь нащупать слабые места. «Понятно» что надёжно защитить все три фрегатора эти девять современных орудий не могли их роль сводилась по сути к удержанию крупных японских торпедоисти кораблей на солидной дистанции в то время как развёрнутые на закрытых позициях устаревшие тяжёлые пушки препятствовали проведению тральных работ при этом против маломерных судов преимущественно мобилизованных и небольших пароходов, шаланд и паровых катеров, хорошо себя показали 280 и 229 мм трофейные старяды с трубками, доработанными по образцу новейшей Траудимовой шрапнели. Они давали весьма значительное облако почти гарантированного поражения намного превосходившее по площади район воздействия разрывов у газа такого же калибра. К тому же, это было совершенно безредно для наших мин. Тактика их применения сводилась к предварительной пристрелке по вражеской транной партии более мелкими калибрами, с последующим накрытием полным картечным залпом всей батареи тяжёлых орудий. Точно выверенная дистанция И соответствующая установка взрывателей в сочетании с минимальной подвижностью целей приводила к почти сплошному накрытию. А мощь боеприпасов компенсировала недостаточную точность. После двух-трёх таких залпов весь стреляющий гарван гарантированно оказывался в выделенном из строя. Ту учитывая, что диаметр каждой 72 пуль в 129-миллиметровом снаряде был равен 55 миллиметрам, при весе далеко уходившем за 800 граммов, а в 280-мм пуль было уже 91 штука, диаметром почти 72 миллиметра и весом под полтора кило. Не было ничего удивительного в том, что при этом кто-то из мелочевки оказался даже потоплен. При отражении внезапного ночного десанта в ночь на 15 сентября на остров Ун-До неожиданно хорошо себя показали совсем недавно завезенные ракеты. До этого их несколько раз пытались использовать против тех же тральщиков, а потом и наступающие пехоты на сухопутном фронте. Но из-за недостаточной точности особого успеха не добились. Впрочем... Возможная причина была в недостаточной подготовке личного состава, немолочисленности и сфоризованных в первое время станков. Но в тот день, хоть и чисто случайно, произошло массированное применение нового оружия. С самого вечера японские миноносцы и минны катера активно вели разведку восточных подступов к южному проходу, порой даже заходя на внешнее минное поле, о котором им уже было известно и пытаясь тралить. Их настойчивость вынудила отказаться от ночной отправки наших дозорных судов в бухту Часан, чтобы не позволить противнику отрезать их от базы и уничтожить с рассветом. Все имевшиеся резервы катеров и прочих малых судов береговой охраны были направлены на юго-восточный фланг, что позволило в темноте довольно многочисленной группе небольших катеров и гребных легктиров Прочьвиника суслиться по течению вдоль берега с севера и незамеченными пересечь устье северного прохода. Старые крепостные девятидюймовки с двумя короткоствольными пристрелочными шестидюймовками ещё у Скорвита витесь, стоявшие на батарее, не имели возможности вести круговой обстрел, а полевой артиллерии и малочисленный гарнизон Ундо не имел вовсе Поэтому, когда вскоре после полуночи на его западном тыловом берегу совершенно неожиданно начал высаживаться с паровых катеров и шлюпок почти полнокровный японский батальон, он практически не имел возможности этому воспрепятствовать и никаких шансов устоять против него. С первыми их хлопками трёхлинейных бдительных сторожевых постов, успевших выпустить световые ракеты, Ракетная рота, размещена там в качестве оружия брежневого боя с тральщиками, моментально развернула свои станки назад, прямо на уже почти обжитых позициях, и начала давать залп за залпом по зоне высадки, используя все имевшиеся установки одновременно. Стандартного приказа беречь боекомплект в этот раз не последовало. Наоборот, командир роты и капитан Соломин Носился по дворикам и орал в уши, сразу ошалевшим и полуоглохшим от такого света представления ракетчикам, чтобы быстрее выпускали все, что есть, и готовились к штыковой. Из-за спешки значительная часть выстреленных в упор ракет оказались осветительными, а несколько штук — зажигательными. Хватали все, что попадалось на глаза, без какой-либо сортировки. И, кроме того, Горячими газами из сопел подпалило каптерку и две недостроенных жилых землянки, щепа и прочий горючий строительный мусор, от которых оказался слишком близко. Еще повезло, что в хранилище ракет снов и искр не залетали. Да сама позиция оказалась достаточно далеко от пушечных батарей с их пороховыми погребами. Когда обосновывались на острове, стрелять себе за спину вовсе не планировали. А вот урона для атакующих, имевших множество укрытий на каменистом берегу, от такого обстрела, как позже выяснилось, было не особенно много. Но зато моральный эффект оказался просто подавляющим. Яркие вспышки среди ночи, венчавшие быстрые огненные росчерки и частые взрывы со всех сторон, дополненные столбами огня, шло на вырывавшиеся из земли На заре ребиз западный берег ярче, чем днём, и вызвали панику среди уже высадившихся, но ещё больше среди тех, кто только подходил к берегу. С наших дозорных катеров, привлечённых световыми сигналами тревоги и яркими вспышками, вскоре перешедшими в сплошное зарево, тоже начали пускать осветительные ракеты. Заметив это, ещё не добравшиеся до берега десантные суда немедленно кинулись в расцепную, уходя прочь, и быстро скрылись в северном и восточном направлении. После этого, оказавшаяся по сути в окружении на берегу потрепанная и полностью деморализованная японская авангардная рота, быстро сдалась в плен практически без боя. Больше попыток высадки на острова противник не предпринимал, и на морских подступах к Гензану установилось затишье. Первый штурм и отражение десанта на УНДО стали самыми яркими эпизодами обороны. Все проще проходило как бы рабочим порядком. В пакете, переданном ЕСЦЕНУ, задержались также подробные отчеты командиров батарей, частей и других начальников в списке на награждение наиболее отличившихся. Также там имелись протоколы допросов пленных, которых оказалось неожиданно много. Отмечалось... Что моральный дух японских войск теперь не высок. Далее на совещании согласовали сигналы для организации взаимодействия с батареями и береговыми постами. Нанесли на карты районы возможных минных постановок противника с мелких парусных судов, которые регулярно отгоняли от форваторов катера Гинзанской дозорной службы, а также места начала тех японцами тральных работ на внешней линии заграждения но достигнуть полного взаимопонимания всё же не удалось. К концу заседания Адамович начал требовать немедленной артиллерийской поддержки, отпрашивать корабли и даже снять от части артиллерии и людей для нужд обороны и усиления сухопутного фронта, так как того, что доставили моряки, по его мнению, оказалось явно недостаточно, и это не покрывало даже десятой части необходимого. В то время, как Ессен видел свою задачу в совершенно противоположном, он вовсе не собирался ставить броненосцы на прикол в гавани, а был намерен провести несколько вылазок в Броутонов залив и даже дальше, вдоль Корейского берега, с целью нанесения максимального ущерба противнику на море, пока он еще не знает, что в Гензане теперь есть русский флот. А все разговоры о разоружении кораблей и сведении матросов на берег в окопы при свёк на корню заявив что в мореют его корабли и их пушек пользы будет гораздо больше в том числе и для пехоты в итоге сошлись на том что отряд броненосцев выделил артиллерийского офицера Сапраксина лейтеранта Шишко в распоряжении штаба 8-го восточно-сибирского полка для определения Возможности стрельбы по береговым целям и подбора артиллерийских позиций, а также минимального необходимого расхода боеприпасов. Сами эти цели предстояло ещё доразведать и оценить их приоритетность, что планировалось успеть сделать с аэростата в течение следующего дня, ещё до заката. Как и ожидалось, отдохнуть ни экипажем корабля, ни их пассажирам так и не удалось. К исходу ночи воздуха рота уже обосновывалась на берегу у подножья горы Хокубасан, в укромной ложбине, где ее не могли достать снаряды японских дальнобойных батарей, порой залетавшие в город. Оболочку аэростата, спешно перекинутую на баржу, смогли переправить на берег только к полудню. После тщательного смотра, не выявившего повреждений, начали заполнять ее газом из баллонов, одновременно организуя все наземные службы обеспечения работы воздушной разведки, в первую очередь, линии связи. А броненосцы, с огромным облегчением, избавившиеся от своего хрупкого, неудобного и опасного груза, вместе со всеми тремя свинцами, принявшими уголь, воду, а также по комплекту тралов на палубы, вышли в море еще до рассвета тем же северным фарватером, что и вошли. Снова следуя до катерами, удачно миновали японские дозоры, оказавшиеся в этот раз на удивление редкими. Когда начало светать, оба отряда были уже на подходе к заливу Ханхенман. На этот раз предполагалось действовать максимально агрессивно, имея целью нанесения наибольшего ущерба противнику. Стрелять предполагалось с небольшой дистанции, чтобы иметь возможность выбирать цели и корректировать стрельбу. При этом был риск нарваться на мины. Так что по мере приближения ход сгители, ободры и громкие поставили трал и возглавили колонну. Флагман Андерзеевска Грозный шёл сразу за ними в готовности закрыть своим дымом либо головные миноносцы, в случае если те попадут под огонь, либо большие корабли. Как только те закончат пристрелку, ну, смотря по ситуации, Оба броненосца в полной боевой готовности тонули с семи-восьми кабельтовых за ним, строго придерживаясь узкого проверенного фарватера, определять границы которого помогали видневшиеся из воды вехи, постоянно выставляемые свинцами-тральщиками. Бин пока не было. Берег тонул в тумане, но резкий юго-восточный ветер его быстро разгонял. Небольшая попутная волна на броненосцах врачти не чувствовалась, но миноносцы раскачивало изрядно, частенько дрекалось через их узкие палубы. На служба тралов и в деховке явно вымокла до нитки. В 6:15 слева по курсу наконец открылась бухта, всё ещё затянутая довольно плотной дымкой. Расположенная в её глубине японская стоянка легко угадывалась по торчавшим над дымкой многочисленным мачтам. Расстояние до едва видимого западного берега залива не превышало 3 миль, а до перехода было ещё меньше, но точности измерений сильно мешал туман. Первым делом оба броненосца открыли упреждающий огонь по позициям, показавшим себя на кануне японской батареи в сосовой роще на южном берегу бухты. С такого расстояния едва туман снесло в сторону, стали достаточно хорошо видны. Свежие вырубки на склоне. Сразу накрыв её расположение залпом главного калибра, продолжили обрабатывать позиции трёхудмовками и 120-дками, переключив башенную артиллерию на трансфорты. На этот раз артиллеристы работали в максимальном темпе и быстро добились хорошо заметных результатов. На берегу, после всего двух запоздалых ответных залпов, что-то сильно рвануло после чего вспышек дульного пламени больше не было, а стоянка озарилась яркими отблесками от прямых попаданий десятидюймовых фугасов. Нашего появления здесь в столь ранний час, похоже, не ждали. Организованного противодействия с самого начала не было. Продолжая движение на северо-северо-восток и начав активно препятствовать вражеским радиопереговорам, Апраксин и Ушаков били полными зарядами для достижения максимальной настильности траектории, показав неплохой результат. Ответное огонь со второй батареи с острова был открыт с пятиминутным опозданием. Я оказался редким и неточным, так как её всё ещё полностью закрывала дымка. Но почти сразу в засалых углов правого борта показались три подозрительных судна, тоже начавшии стрелять и быстро приближаться на встречном курсе. За ними из тумана вставали еще дымы, но кому они принадлежали, определить не удавалось. В этот момент в тралле взорвалась японская мина. Не имея возможности заменить его под усилившимся огнем, эсминцы подали сигнал об опасности, после чего обрубили тросы, избавившись от его остатков, и начали свободно маневрировать. Нащупав таким образом границу японского минного поля, И, не став приближаться к ней, Йессен главными силами начал разворот на обратный курс последовательно через правый борт, выводя свой отряд снова на протраленную полосу. Когда закончили этот маневр, броненосцы дали полный ход, возобновив обстрел батареи и стоянки, теперь из всех стволов правого борта. Но оказалось, что противник еще не исчерпал все возможности своей обороны. Скоро удалось разглядеть, что с северных румбов приближаются два авиза, вспомогательный крейсер и целых семь истребителей. Это их дымы видели над туманом. Дистанция в момент опознавания не превышала трех миль и быстро сокращалась. Они не прекратили преследование, даже когда плутонги, 120-х и 3-х дюймовых, собой и броненосцев береговой обороны, начали бить по кормовым секторам левого борта, оставив в покое батарею в лесу наши ясыминцы в те время перестроились в колонну западнее между броненосцами и берегом и старались закрыть главные силы своим дымом но успеха не имели ветром его сразу рвало в клочья и быстро сносило за корму так что он мешал больше нашим наблюдателям и наводчикам чем японским несмотря на все их усилия частота и точность ответных залпов Прозазоленные охранные стоянки только увеличивались. При этом к обстрелу с японских кораблей присоединилась и начавшая приходить в себя береговая батарея, но вскоре ее залпы начали ложиться все большими недолетами. Отряды явно выходили из сектора ее стрельбы. Как только транспорты окончательно скрылись из вида за изгибом береговой черты, На упорных преследователей сразу переключились обе кромовые башни, быстро убедив их отказаться от продолжения погони. А виза и вспомогательный крейсер развернулись и быстро пропали из вида. Только миноносцы, сбавив ход и сохраняя достаточно безопасную дистанцию в 45-50 кабельтовых, проводили русские отряды до входа на гензанский фарватер острова Ундо. После этого... Они не ушли назад к стоянке, а держались в виду островов весь день до наступления темноты. Двернувшись из Вьендзан, Йенсен узнал, что днём там слышали по радио телеграмму, судя по позывному же ретранслируемую из Владивостока. Но принять её текст не удалось, передачу прервали японцы. В данный момент связи ни по радио, ни по телеграфу, ни с одним из наших укреплённых районов в Корее Ни с главной базы всё также не было. До конца дня экипажам было приказано отдыхать в казармах на берегу. Тем временем силами порта Свинцы снова догрузили угльён и водой состоявшихся здесь пароходов. Проверили и исправили, где это потребовалось, механизмы, подготовив их к новой вылазке, намеченной уже на эту ночь. Оставшиеся тралы взяли обратно на портовые склады долбы иметь возоры и использовать всё своё штатное вооружение. Следующей целью японцы выбрали бухту Ёнджеман. По сведениям, полученным от корейцев и пленных, японцы организовали там стоянку и угольную станцию для своих лёгких дозорных сил, развёрнутых у мыса Писчорова. Место рыбаки видели в том районе одно крупное и около десятка мелких паровых судов, явно чужих. Кроме того, японцы конфисковали еще и их шхуны, стоявшие до того в бухте Чан-Чхен-Хан, немного западнее у селения Косон. А к самой бухте запретили приближаться даже на весельных лодках, открывая огонь с выставленных дозорных судов и постов на берегу без предупреждения. Для набега. Предполагалось использовать все три эсминца. Учитывая, что действовать отряду придется в основном по обстановке, решили отправить Сандр Шевским и студента Востоковеда, приехавшего аж из самого Петербурга, единственного квалифицированного переводчика, имевшегося в распоряжении Гензанского гарнизона. Риск, конечно, был большой, поскольку кроме него в порту имелось только трое корейских купцов, могущих довольно скверно оттолковать по-японски, Но этот пылкий юноша из добровольцев к тому времени уже совершенно извел контр-адмирала постоянными просьбами поручить ему какое-нибудь важное дело. При этом с коварным местью своего непосредственного руководства в виде ворохотрофейной документации в штабе Гензанской крепости он разобрался всего за сутки, подтвердив высокую квалификацию. Боясь опоздать, этот полиглот прерывался только на чай и два часа сна, даже не обедав. А с раннего утра снова начал активно донимать адмирала и добился таки своего. Еще до наступления полной темноты эсминцы в сопровождении одного из зазорных катеров, выполнявшего роль лоцмановского судна, вышли из гавани южным проходом и двинулись далее на восток вдоль самого берега. На катере, кроме экипажа, находились корейцы, легко ориентировавшиеся в этих местах. Но на всякий случай шли неспеша, малым ходом, ведя постоянный промер глубин лотом. Миновав остров Руо-До и оказавшись ввиду скалы Дон Джангхо, катер отпустили, двинувшись далее по кромке отмелей, все так же вдоль самого берега. Норвежский шкипер и корейцы из Пассиета стояли рядом с руевым, помогая вести осминцы. Им была обещана доля от призовой премии в случае успеха, так что свой меркантильный интерес у них тоже имелся. Пройдя между небольшим островком и холмистым берегом солёного озера Тонгионгхо, снова повернули на юго-восток, вдоль побережья. На котерах из Ганзана так дореков уже давно не забирались. Но, по словам местных рыбаков, японских дозоров здесь никогда не было. Небольшие суда всегда патрулировали дальше от берега, а береговые посты имелись только у самой бухты. Взяв всё это, Андреевский надеялся добраться до места незамеченным. Так и получилось. По полуночи благополучно достигли исходных рубежей для начала атаки. Ещё до выхода в море было решено, что к самой бухте отряд будет подходить узким проливом между скалами и материковым берегом, проход, в котором знали корейцы. Они уверяли, что миноносы там провести смогут, хотя он и считался непроходимым по всем лоцям. Это давало надежду, что мин там точно нет, а, возможно, и охраны. За стопор в вход хорошенько осмотрелись и прислушались. Никаких признаков тревоги не наблюдали. Радио молчало, на берегу не горело ни одного огонька. Ночь была тёмная, безлунная. Горы справа по обороту едва просматривались на фоне россыпи звёзд сый тёмного неба. Проведя перекличку и выяснив, что никаких неисправностей ни у кого нет, начали движение. В штурвалам встали самые опытные рулевые, а машинам дали малый ход. Расположенные к северо-западу от хода в бухту скалы, и окружавшие их рифы, чьё место определялось на слух по шуму прибоя, оставили слева по борту, начал втягиваться в пролив. Да и тому узком проходе было трудно маневрировать, будь даже видны берега. До корейцы, скорее не с рением, а каким-то чутьём, находя одним им известные ориентиры, довери команды на руль. Фарватер оказался извилистым, так что пробирались, буквально крадучись, все время бросая лот. Хорошо, что волны сюда не доходили. Но и без этого длинные и узкие корпуса миноносцев с явным трудом вписывались в фарватер. Без происшествий все же не обошлось. Шеции вторым в колонне громкий, уже почти миновав опасное место, задел за грунт левым винтом. Сначала все почувствовали серию несильных, но частых ударов в корме, запровождавшийся глухим скрежетом потом к орму заметно бросило вправо и всё стихло. Перекладкой руля быстро вернули корабль на прежний курс. Ни вибраций, ни течей не обнаружили. Штурвал действовал нормально, механизмы тоже не пострадали. Решили, что скользнула пяткой руля по мели. Выйдя наконец из узкости, громкий застопорил машину для более тщательного осмотра. Замыкавший колонну бодрый Сразу подошёл к борту выяснить, в чём дело. Сегодня его передали на флагман сообщение о случившимся и спустили в воду людей для осмотра. Оказалось, что все лопасти левого винта погнуты в верхней части. Видимо, именно им задели грунт, и он оказался каменистым. С таким винтом полного хода было уже не дать. Да и вибрации с ростом оборотов следовало ожидать немалых. Хорошо, что в кронштейне сальники и подшипники не пострадали. С этим докладом Громкий догнал свой отряд, лежавший в дрейфе у самого входа в бухту. За время его ожидания удалось осмотреться со спущенной шлюпки, высланной вперёд. С неё справа по курсу заметили короткую световую сигнализацию, как будто два корабля обменивались сигналами при помощи слабых фонарей. Кроме того, с той стороны отчётливо доносились Приглушённые россянием звуки каких-то работающих механизмов. Не обнаружив никаких явных угроз, разведчики вернулись, после чего миноносцы двинулись дальше, всё так же самым малым ходом, и вскоре разглядели силуэты трёх небольших паровых судов под берегом, а также несколько шхун собранными парусами на якорях в маристе. В этот момент с одной из судов завенигал фонарь, явно запрашивая поздоставительный сигнал. Вот это Свинцов открыли огонь на оба борта и начали забивать эфир своими станциями. Со стороны парохода также прозвучало несколько ответных выстрелов, убедивших Андржеевского в том, что перед ним противник, причём не беззащитный. Одновременно с открытием огня в воде в непосредственной близости от о Свинцов были обнаружены какие-то вешки, возможно, отвечавшие границу оборонительного заграждения. Похоже, Свинцы оказались у его внутренней кромки. Желая скорее покинуть опасную воду и дать полный ход, но это сразу привело к потере контакта с целями. По сигналу с Грозного и с Винзу начали левый разворот, направляясь по дуге к тому месту, где видели стоявшие на якорях вдоль вешек шхуны. Оттуда уже стреляли из винтовок и пистолетов, а потом и запустили серию цветных сигнальных ракет. В их свете Стало хорошо видно, что на двух из них начали поднимать паруса. С пропавшими было в эти мериходов под берегом открылись и зашарили по воде лучи прожекторов. Ориентируясь по ним, в сторону стоянки выпустили по одной торпеде с каждого сминца. Похоже, попали. После сильного взрыва прожектора быстро погасли. Ждали новых взрывов, но две остальные мины, видимо, прошли мимо. Скоро начали полить пушки с берега, правда, они небольшого калибра и не слишком точно. Пароходы быстро снова пропали из вида где-то в кормовых секторах. Стрельба с них тоже прекратилась. Это позволило в течение трёх последующих минут полностью сосредоточиться на парусниках. С них всё время пускали осветительные и сигнальные ракеты, но ответить на обстрел, похоже, не могли. Попадания малокалиберных гранат засвинцов Да вообще тут вспышки были заметны и довольно часты, но ожидавшихся пожаров так и не увидели. Когда уже покидали бухту, стало видно ещё одно парусное судно, оно казалось гораздо крупнее других и до этого момента ничем не выдавало своего присутствия. Если бы не ракеты из других шон, вообще осталось бы незамеченным, стоя на якоре без парусов. К нему двинулся грозный открытием племётного огня лиха ошвартовавшись с левым бортом. Когда уже вплотную притёрлись к корпусам, стало видно, что палуба пуста. Судно выглядело брошенным экипажем. Не желая терять время, едва высадив небольшую призовую команду, отдали швартовый и дали ход. Как только асвинец начал отваливать на пустую палубу посудины, казавшиеся заброшенной, выскочили из люков сразу несколько человек, часть из которых была с оружием. Они тут запальнули из винтовок и сцепились в рукопашцу с матросами, не ожидавшими такого теплого приема. Между кораблями оказалось уже более трех футов воды, и сразу помочь высаженным со сменца ничем не могли. Пулемет замолчал, поскольку все смешалось в общей свалке. Но тут на подмогу совершенно неожиданно бросился норвежец. Попя что-то на своем языке, он весьма ловко перескочил прямо с мостика, И выцепился за рангоут. Ещё даже не спрыгнув на чужую палубу, начал орудовать выхваченным из за пояса топором и большим разделочным ножом до того висевшим в ножнах на поясе. Ростом он превосходил противника в чуть не вдвое, так же как и шириной плеч. Выглядело это жутко. Цезминцы могли наблюдать за схваткой только несколько секунд. Потом поле боя закрыло высокий кармой парус ика Но закончилось все в нашу пользу. В результате самого настоящего абородажа оказались раненые все пять человек с эсминца, двое тяжело. Но зато удалось захватить в исправном состоянии совершенно новое двухмачтово судно, оснащенное беспроволочным телеграфом, работавшим от динамо-машины, вращаемой газолиновым мотором. Да вдобавок взяли живьем еще и одного японского морского офицера в чине целого лейтенанта, только в сильно помятом состоянии. Восемь из других, оказавшихся матросами, либо застрелили, либо зарубили, а двое сами сгинули за борт. Все остальные с самого начала схватки старались забиться в любую щель и никакого сопротивления не оказывали. Как позже выяснилось, большую часть команды составляли корейцы, прежние владельцы этого кораблика, которые под угрозой оружия погнали на палубу в первых рядах. Им повезло что наши не начали полить сразу. Все пострадавшие из старых хозяев отделались синяками и садинами. Только один сломал руку, неудачно скатившись с трапа обратно в трюм. Пока шла схватка на палубе приза, батареи на берегу и все три японские шхуны в бухте продолжали обстреливать до тех пор, пока они не пропали из вида. Призы решили тащить с собой. Нас в иху комплектовал своим экипажем крецов на всякий случай запер ры в трюме под прикрытием сомкнувшейся темноты трофей обрубил якорный канат и поняв паруса двинулся с летом японцы видимо разглядев светлые полотнища парусины проводили его плотным огнём даже оставив нащупывая миноносцев но остановить так и не смогли только сбили гафель на фокмачте и свинцы ушли вперёд ведя разведку на выходе из бухты Ожидая атаки со стороны дозорных судов, которые там должны были быть или сил прикрытия, но её так и не последовало. А покинутый своими трофеи оказался в довольно затруднительном положении. Со взбитым гафером и несколькими пробоинами в бортах шхуна рыскала на курсе, но всё же смогла покинуть опасный район. Приближаться к атакованной стоянке больше не пытались. Во сколько на оставшихся там ещё не уничтоженных судах обнаружилось не менее двух орудий серьёзного калибра и довольно многочисленные малокалиберные скорострелки, не считая полудюжины пушек на берегу. Кучно встававшие всплески и несколько попаданий, а также постоянный звон пуль и осколков, бившихся в вартай надстройки в течение всей перестрелки, не оставляли сомнения, что стреляли прицельные и умеющие. Повреждения на свинцах ограничились пробитыми трубами и пробоинами в надводной части без ущерба для механизмов. Уголь в ямах вдоль чегарок поглотил несколько ста рядов и крупных осколков, не позволив им добраться до горячих внутренностей. Кроме того, на бодром выгнала ртуть из закатника кормовой трюмной мовки. А нагрозом то ли сколько, то ли рядом взбила кора клиентов с патронами в правой Максимке, повредив и саму пушку. Потерь в людях оказалось не велики, и составили десяток раненых на всех. Повторять атаку Андружевский не решился, опасаясь выскочить на мины. К тому же, судя по активной работе японских станций где-то совсем близко, теперь их там не только ждали, но и вызывали помощь, так что дело могло обернуться совсем плохо. Герафий снова скинул паруса. На нём успешно чинили рангоут, готовый к самостоятельному плаванию. Его пока взял на буксир "Грозный". Шуну ещё раз более тщательно смотрели, а крейсеры быстро допросили. В результате нашлась даже карта с последними прокладками курсов и отметками районов патрулирования, по которой теперь планировалось продолжить поиски. Карту немедленно переправили на флагмана. И после короткого совещания командиров побитое судно отправили в базу под командой норвежца тот заверил, что корабль хороший, хоткий, и он гарантированно доведёт его до Гинзана даже в таком состоянии при этом напомнил про обещанные призовые намекая, что доплатит кому надо и сколько надо лишь бы ему отдали эту шхуну пересадив тяжелораненных на призы Андрозеевский двинулся к востоку, рассчитывая перехватить еще кого-нибудь на разведанной дозорной линии. Ход снизили, а к отряженным минным аппаратам подали запасные торпеды, готовясь к новому бою. Работать с тяжелыми минами на раскачивавшихся палубах, обдаваемых волнами, было сложно, но возвращаться к мысу, где волна была много тише, из-за этого все же не стали там всё ещё зарялялось взлетавшими из бухты осветительными ракетами. Поэтому наиболее опасными в плане возможного появления серьёзного противника считались именно западные и северо-западные направления. Почти сразу справа обнаружили небольшой парусник, к которому двинулся грозный, направив оба других на свод раскрытости. Но взять его тихо, как планировалось, не получилось. Засвинцов слышали и вспыхнувшую ржаеную и пистолетную стрельбу, прочим быстро угасшую. Ожидавшегося залпа сигнальных или осветительных ракет не последовало. Не найдя больше никого по круге, подошли ближе. Набодры передали распоряжение командиру отряда приступить к охране района, а громкие отправили дальше к востоку в разведку. Качка усиливалась, Из-за нее захваченных новых пленных корейцев лишь спустя полчаса с большим трудом перевезли на борт флагмана. Японцев, бывших на шкуне в количестве двух человек, живьем взять не удалось. Они сначала отстреливались, а потом зарезали сами себя, предварительно выбросив за борт все бумаги и изрубив рангоут, что делало невозможным дальнейшее плавание суденышка. Выяснилось, почему не было пиротехнических сигналов найденные ракеты оказались намокшими и совершенно непригодными для использования. В течение следующих 20 минут Водрый кружил неподалёку от флагмана, пока тот не прикончил свой несостоявшийся трофей подрывным патроном. К этому времени вернулся никого не нашедший громкий, сразу после чего Андружевский приказал ложиться на юго-восточный курс и разойтись в цепь для поиска остальных дозорных шхун в этом районе. Куда для этого нужно идти, теперь знали с трофейной карты. С высше полчаса повернули на северо-восток, продолжая поиск. Прочёсывание прилегавших к побережью вод закончили только за 2 часа до рассвета, максимально аккуратно перехватив и прикончив к этому времени ещё одну шхуну и небольшой каботажный пароход Камагава Мару. 350 тонн водоизмещения, мобилизованный для нужд подрывных сил у компании Осака Сосан. Поскольку каждый раз высаживали досмотровые группы, занимавшиеся поиском и изъятием документов, времени потратили много. Так что на возню с зарядами на пароходе его уже не оставалось. Для ускорения процедуры Бодры израсходовал на него свою вторую торпеду. Всего через минуту после её взрыва дальше к востоку взлетели несколько цветных сигнальных ракет, означавших, видимо, какой-то запрос. Потом ещё дальше этот сигнал был продублирован, и сразу отметили начало работы японской станции где-то поблизости. Её телеграммы пытались забить искрой, но без особого успеха, прорезавшись передатчик был явно мощнее и продолжал шпарить открытым текстом. Однако понять о чём так и не удалось. Получался совершенно непонятный, бессвязный набор коротких, явно кодовых фраз. По словам толмача, сосредоточенно пытавшийся вникнуть в чужую тарабарщину и мало что замечавшего вокруг, какой-то японский сленг, приставленный смыст и ко записывать всё за ним растерпленный минный квартирмейстер Служивший ранее на грамобое, услышав это, пару секунд хлопал глазами в недоумении, после чего тихо пожаловался минному офицеру грозного лейтеранта Копкеву. "Хоть человек. Его прочить с басурманского на русский переводить. А они по-пагляцки лаются". "Да, студент". А потом, условно сообразив, что это уже шёпотом, "мабуть, заслоны". Люди сняты из звук посреди потопленных судов имевших японские гражданские экипажи, разместили на Грозном, где на первом же допросе выяснили, что далее, к востоку, дежурят такие же суда при поддержке недавно оборудованного вспомогательного крейсера «Чито-Семару» и двух вооруженных пароходов. Должно быть, это его станцию слышали совсем недавно. Банкировались все они в ухте «Йон-Джиман». Там и в казарне сейчас должна находиться отдыхающая смена сторожевиков. Обе стоянки защищены батареями из малокалиберных скорострельных орудий. Проминные заграждения ничего не известно, но вход и выход из гавани разрешён только по обозначенным форватам. Сжело русские корабли всё сильнее страдали от волны, шедшей с юга, и быстро усиливавшейся по мере удаления от берега. Чтобы новое дело прервать дальнейшие поиски и развернуться на курс отхода. Японские передачи, сильно давившие на нервы, с прежней частотой принимались ещё в течение 2 часов. ВК Андерзеевский отходил на 17 узлах на запад-северо-запад, приближался к Аканесу-пещверо днём. Андерзеевский не решился, так как из-за волны его отряд сильно терял в скорости, и поэтому Не имел шансов отбиться или уйти при встрече даже с Авиза. Не теряя хода, шли к Гензану, сообщив о себе по радио. У входа на Гензанский форватер ясминцы уже встречали броненосцы береговой обороны и катера с стрелами. От них узнали, что обычных дозорных блокадных судов сегодня с утра на этом направлении видно не было. Есен сообщил также Стоночью огнём броненосцев накрыли районы сосредоточения японских войск, расположение их гаубичных батарей и разведанные полевые укрепления. Начатый противником ответный неприцельный обстрел гавани вскоре прекратился, не нанеся никакого урона порту и стоявшим в нём судам. Комендант крепости полковник Адамович результатами огня моряков очень доволен. Он лично наблюдал как тяжелыми фугасами перемешалась с землей воздвигнутый японцами редут у южной дороги, прикрывавший развилку тракта с ответвлением на Ан-Виенг. В течение всего светлого времени суток 27 сентября броненосцы маневрировали восточные островов Ун-До и И-До, прикрывая работу тральных партий, очищавших, прилегавших к Гензану, воды от японских мин. На За задании было вытерлено более трёх десятков выставленных поштучно и банками. На горизонте северней и северо-восточной иногда показывались дымы, но в виду броненосца противник так и не появился. Высланные к заливу Ханкенман разведывательные шхуны сообщили об интенсивном движении крупных судов в восточном направлении, прекратившемся к вечеру. Связи не с портом Шестакова ни с Владивостоком, ни с Цусимой, все так же не было. С голубями отправили донесения и запрос о ситуации и дальнейших инструкциях, но ответа до ночи не получили. Снова отдохнув за день на берегу, экипажи эсминцев к наступлению темноты были готовы к новой вылазке. Но предпринятые ими ночью неоднократные попытки выйти из прилегавших к Гензану вод для разведки ближайшей японской пароходной стоянки, оказались безуспешными. Даже после привлечения катеров, разгонявших японские дозорные шхуны, Андрозеевский неизменно натыкался на сильные миноносные отряды противника, поддерживаемые более крупными кораблями, и был вынужден уходить под защиту батареи. Броненосцы в такой ситуации ничем не могли помочь и всю ночь провели на стоянке у острова Синдо. К счастью, серьезных повреждений всем кораблям удалось избежать. С рассветом опять приступили к тралинью, снова находя мины даже на уже проверенных вчера местах. При этом японские миноносцы и вооруженные пароходы весь день держались поблизости. Даже появление обоих броненосцев за внешним морским оборонительным периметром Гинзанской крепости не заставила противника отступить, а наоборот, увеличила число соглядатаев. Такая активность и упоёртость вызывали тревогу. Две следующие ночи снова пытались отправить сменцы на разведку, и снова не удалось. Японцы явно сосредоточили здесь крупные силы и значительно превосходили отряд Андружевского численно, не имея возможности надёжно перекрывать одновременно все вероятные пути прорыва. Но перед рассветом 30 сентября воды вокруг Гинзана совершенно неожиданно пустели. Лэсминцы немедленно шмыгнули в море. Следом двинулись иба-обраненосцы, взяв курс на север, Хамхыну, но кроме быстро смещавшихся к юго-востоку дымов, принадлежавших неизвестным судам, никого в зареве не обнаружили. Днем пытались преследовать, но они так и ушли за горизонт. При этом ещё какое-то время принимали сигналы японских станций, удалявшиеся и слабевшие. Скоро стало возвозможно седаться по радио с портом Шестакова, а через него и с Владивостоком. Только тогда узнали, что до Цусимы благополучно дошёл наш конвой. На остатки японского флота уничтожены в бою с броненосцами "Ражественского" и "Уакоти". В такой успех сначала не поверили, подозревая, что кто-то где-то чего-то напутал. Но пришло подтверждение и разъяснение, что сведения достоверные и проверенные. Гибели японцев наблюдались с нескольких кораблей и с берега. Имеются многочисленные пленные из числа экипажей потопленных крейсеров После этого в течение дня получили сообщение разведки об уходе японских войск и судов из залива Ханхенман, где на отмеле нашли два затонувших, выгоревших парохода средних размеров, а на берегу множество брошенного военного снаряжения. А чуть позже стало известно, что в Иван-Пакче противника тоже нет. Двинувшиеся к юго-востоку эсминцы Андржевского Также никого не обнаружили до самой ночи зато при осмотре бухты Ёнджеман и иемны сопещурово нашли останки угольщика судя по всему того самого что торпедировали миноносники 4 ночи назад и две дырявые шхуны брошенные на берегу на них нанесли следы начат успешного ремонта но завершить его японцы не успели все найденные суда отдали корейцам обеспечивавшим рейд на эту стоянку на южном берегу бухты, являвшемся ровным песчаным пляжем, имели следы спешно покинутого лагеря, уже вполне освоенного местными жителями. Ближе к вечеру стало возможно вести прямые переговоры по телеграфу без проводов с базой Заки на Цусиме, полученный оттуда приказ к контрмедреалу Яссану немедленно прибыть для доклада о ситуации показался странным, но размышлять об этом было некогда. Есон раздавал распоряжения и передавал дела, командируя Шакова капитану первого ранга Миклухе. А Исмин с гроздой немедленно начал грузить уголь и воду, после чего принял на борт начальника отряда и полным ходом отправился на Цусиму. Руководивший японским десантным корпусом, высаживающимся в Корее генерал Лейтранд и Новое, с самого начала был крайне недоволен действиями флота. Планом операции предусматривалось быстрое подавление береговой обороны и овладение Гензаном, где должны были сразу же начать высадку два полка. А затем в тот же день все остальные части предполагалось высадить в порту Шестакова. Однако все пошло не так, мал этого, чтобы его корабли так и не смогли разрушить самые простые дерево-земляные укрепления, построенные русскими на морских подступах к Гинзану, и захватить порт, так они ещё и не обеспечили безопасности транспорта своих скамь. Это привело к потере прохода Рюхамару с сапёрным имуществом, наткнувшегося на мину и быстро затонувшего в бухте Часан. После этого Все транспорты с грузами пришлось отвезти подальше в море. В итоге вместо удобной оборудованной гавани пришлось высаживать пехоту на голый пляж западного берега залива Яйкован, севернее порта Лазарева. Это заняло гораздо больше времени, чем планировалось, и позволило русским укрепить еще и сухопутную оборону, стянув отдельные батальоны и роты до этого ростов раз сосредоточены в виде небольших гарнизонов по значительным территориям, спешно формируемые узлы обороны. А выска, который планировалось высадить в порте Шестакова, из-за неожиданного обстрела с тяжёлой русской береговой батареи, как оказалось, уже разоренный остров Иван Гончарова, пришлось также сводить шлюпками на берег в бухте Иван Пахчи, единственной подходящей для этого низоны досягаемости этих пушек. Небольшой рыбацкий городишко с одноименным названием, располагавшийся там, не сильно упрощал процедуру, так как его деревянные пристани годились только для обслуживания небольших судов с осадкой не более двух с половиной метров, а для выгрузки тяжелых грузов и даже полевой артиллерии совершенно не были приспособлены. В итоге, после овладения Ивоном, оказалось проще построить новый пирс, чем латать уже имевшийся. На это заняло почти двое суток, даже при тотальной мобилизации всего населения городка и ближайших деревень. При этом во всех импровизированных пунктах высадки, помимо огромного неудобства и полного срыва всех графиков развёртывания, первые волны десанта угодили под хорошо организованный огонь с берега и понесли нежиданно большие потери. Правда, катастрофы подобной той, что случилось в Акочи, все же удалось избежать. Уже у русских здесь было гораздо меньше, и их калибр ограничивался обычными полевыми батареями. В итоге и в Хамхыне, и в Иване уже к ночи удалось сбить передовые заслоны, захватив плацдармы и начать выгрузку тяжелого вооружения. Несмотря на неизбежные на первых порах трудности, Вызванной переправкой на необорудованный берег большой массы войск и снаряжения, японцы смогли с самого начала развить довольно высокий темп наступления из залива Ханхинман в направлении Гензана, скоро полностью окружив город с суши. Правда, выйти на расстоянии видимости самой гавани или на берег бухты Порт-Лазарева вблизи Гензана так и не удалось, так же как и овладеть хотя бы одним из-за многочисленных островов, по которым прошла внешняя линия обороны порта с моря. Понеся новые потери в людях, в тральных и высадочных средствах, пришлось ограничиться плотной блокадой. На восточном плацдарме было спокойнее. Из бухты Иван-Пакчи пехота уверенно продвигалась к перевалам, с которых дороги спускались в дорогу порта Шестакова, одновременно развивая наступление на север. Чтобы остановить подход резервов со стороны залива Пасиет, незначительное сопротивление оказывали только корейские дружины, неизменно отступавшие, как только понимали, что имеют дело с регулярными войсками. Никаких русских частей за искручением нескольких казачьих разъездов на первый парах встречено не было. Сообщение войск пришлось налаживать через временные пристани, постоянно строившиеся и расширявшись в районах стоянок пароходов. Хотя оно с самого начала было регулярным и вполне достаточным, компенсировать отсутствие нормального порта могло только до первого крупного шторма, а на дворе уже была осень. А конфузившись с захватом портов для проведения операции, флот пытался реабилитироваться, обеспечив армейских тыловиков своими паровыми катерами малыми гребными судами, таскавшими кинугасы и баркасы с грузами и людьми круглые сутки. Кроме того, боевые корабли всех классов гарантировали надежную охрану караванов судов с обжением и самих захваченных в бухт, а вспомогательные суда и даже крейсера с миноносцами активно участвовали в оборудовании береговых батарей и минных заграждений на ближайших подступах. Благодаря развернутым с самого начала плотным дозорным линиям ни один русский корабль так и не смог приблизиться к пароходным стоянкам, хотя такие попытки неоднократно предпринимались не только миноносцами, но и крейсерами. Кроме того, флот обеспечил плотную блокаду осажденных портов и оборудование мощных защитных минных заграждений. Все это позволило генералу и новое... Отправить рапорт об успешной исходке и закреплении на плазармах уже на третий день после начала операций. Известия и в дальнейшем поступавшие от корейского экспедиционного корпуса и прикрывающего его флота в главную квартиру неизменно оставались такими же оптимистичными. Всё судоходство противника вдоль корейских берегов полностью прекратилось. Попытки радиопереговоров блокированных портов между собой и крепостью Владивосток успешно пресекались. Телеграфное сообщение не работало. Господство страны восходящего солнца в Броутоном в заливе стало абсолютным и круглосуточным. В главной квартире эти донесения приняли как должное, как и предполагалось. Активных попыток противодействия со стороны русского флота так и не последовало. Что косвенно подтверждало доклады разведки о полной потере боеспособности основных сил Рожещенского в следствии накопления повреждений и элементарного износа артиллерии и механизмов. Хотя такая победа была весьма унизительна для японского флота и обошлась непозволительно дорого для всей империи, но это всё же была победа, и её плодами надлежало воспользоваться в полной мере. Имевшееся тревожное донесение агенттуры из Владивостока об обводе по железодороге новых стволов главного калибра для эскадры снятых с кораблей Черноморского флота стоило учитывать лишь в ближайшей перспективе по заверениям британских технических консультантов даже в портах метрополии для замены главной артиллерии эскадренных броненосцев требовалось по меньшей мере 2 или даже 3 недели напоряднейшей работы. До основания не доверять их словам не было. По уровню технического развития британский флот вполне оправданно занимал самое передовое место в мире, и если даже англичане в своих прекрасно оборудованных базах не могли сделать это быстрее, чем говорили, то для русских выход стал в Владивостоке, даже и такие сроки считались недостижимыми. Следовательно, расчитать появление крупных сил их флота в Японском море можно было не ранее начала второй декады октября, а возможно ещё позже. Отряд старых броненосцев и линкоров, так нагло засевший в проливе Цугару, был под постоянным надзором и находился достаточно далеко, поэтому никак не мог серьёзно угрожать ближайшим оперативным планам. К тому же, Постоянно разраставшиеся русские гарнизоны в Цугару и его окрестностях вместе с захваченными Курильскими островами прикрывались только этим малочисленным отрядом явно устарелого и несбалансированного корабельного состава. Поэтому считалось маловероятным, что они покинут свою позицию до завершения эвакуации русских войск хотя бы с Хоккайда, а никаких сведений даже о ее начале не было. Полнее благоприятное развитие событий в Корее позволило главной квартире приступить к окончательному планированию высадки в непосредственной близости от Владивостока, но за пределами его мощных береговых укреплений и минных полей, с последующим прямым выходом к железной дороге в обход крепости. В зависимости от местной географии вполне позволяли это реализовать. Уже 2 недели шло накопление войск в заливе Вакаса, в окрестностях порта Цуруга, под воззимую пожале железной дороги из внутренних районов страны. Туда также перегонялись транспорты с тихоокеанского побережья и сюда, только что закупленные на новые кредиты, пришедшие из Европы в порты Китая и Филиппинских островов. Для большей безопасности и скрытности их рассредоточивали по окрестным бухтам. Собрать всё это в портах Майдзуру и Цуруга предполагалось только в последний момент, и лишь непосредственно для погрузки войск и последующей переброски вновь сформированных бригад уже на новые плацдармы, которые планировалось захватить в заливе Пасьет или в непосредственной близости от него. Когда русские неожиданно усилили Свою активность на Курилах и Хоккайдах это сначала считали жестом отчаяния. Мобилизационные ресурсы Забайкалия были откровенно слабыми и практически исчерпанными. От проверенной агентуры на железной дороге имелись достоверные сведения, что перебросить значительные подкрепления в Корею и во Владивосток из Маньчжурии или из европейских военных округов они еще не успели. Да, зная численность имевшихся там войск, в штабах считали, что их недостаточно даже для надежной обороны на обоих этих направлениях одновременно. Но полученные последние новости с Хоккайдо полностью противоречили информации разведки, утверждавшей, что никакого подвоза войск к побережью Японского моря не было. В боях за рудники Хруканайи только что отметились явно свежие полки из европейской части России, каким-то образом все же попавши на Хоккайдо. Русским удалось либо в строжайшем секрете провести крупный армейский конвой с Балтики или Черного моря, что было вообще из разряда фантастики, либо организовать массовую транспортировку грузов по рекам, впадающим в Амур, а уже потом из Николаевска на Амуре их доставку непосредственно в новый район, активных боевых действий. Разведка обязалась в ближайшее время исправить свою недоработку в этом вопросе. Даже если верны оба эти предположения, принципиально извинить ситуацию своими действиями русские не могли. Их успех носил явно временный характер. Столь опрометчивый шаг, судя по всему, должен был отвлечь внимание от главного направления. По этому случаю его игнорирование не достигал своих целей, не обеспечивал только распыление доставленных с таким трудом свежих сил и давал прекрасную возможность в самое ближайшее время ещё более сократить число подготовленных регулярных полков у противника. Не вызывало ни малейших сомнений, что любая армия вторжения на Хоккайдо с заступлением устойчивых холодов и замерзанием всех русских портов просто лишится снабжения и потеряет боеспособность. Наиболее подходящим объяснением столь нелогичных действий русского командования в ставке считали мнение, что, учитывая совсем скорое усиление японского флота сразу шестью большими крейсерами, о чём в Петербурге наверняка уже известно, и не имея весомых аргументов против этого, Оно решило компенсировать почти свершившийся, несмотря ни на что, проигрыш на море резкой активизации действий на суше. Опыт последней русско-турецкой войны в подобных условиях у них имелся. В этой связи стоило ожидать и начала шевеления их армий на сапенгайских позициях в самое ближайшее время, до начала осенней распутицы, либо уже после замерзания всех дорог. Кем более, что перевес в силах там теперь был явно у генерала Леневича. Его недавний отъезд в столицу трактовался теперь как завершение подготовки к большому наступлению, предварияемому окончательным согласованием планов с высшим руководством. Всё это верховным главнокомандующим являлся русский царь, а телеграфу всего не доверишь. Такие выводы требовали немедленного ответа, прежде всего считалось необходимым прервать сорамировавшиеся коммуникации между берегами русского приморья и Хоккайдо с Курилами и придушить армейские контингенты противника на японских землях, начавшие непозорительно разрастаться. Давно разрабатываемой набеговые операции на судоходство противника теперь добавили ещё и эту цель, ставшую одной из приоритетных, но самой главной Был получен приказ о ее начале. Однако все развивалось по плану только в первые часы, и только у Цугару и Пассиета. У острова Аскольда упустили большой пароход, а отряд, пытавшийся проникнуть в бухту Владимира после подавления ответного огня батареи, был атакован, вероятно, под лодкой. К счастью, мина прошла перед носом головного вспомогательного крейсера, так что потерь не было. Тем не менее... Такие новости вынудили отказаться от повторных попыток. Но, кроме этого, никаких ответных действий со стороны русского флота сразу не последовало. Создавалось впечатление, что никто и не собирается ввязываться в затяжные морские бои на истощение для охраны своего судоходства. Сначала казалось, что они просто уступили море японцам. Это в корне противоречило вслед их агрессивной тактике последнего времени. Однако уступка оказалась заблуждением. Они ответили ударом на удар. Воспользовавшись плохой видимостью и неизбежным ослаблением дозорных линий, рыжий священскому почти удалось незаметно провести коновой охраняемый всеми тремя новейшими большими броненосцами, на Цусиму за спиной у японского флота. Хотя вице-адмирал Като с главными силами действующей эскадры все же сумел перехватить его буквально в последний момент, последовавшим за этим бою империя лишилась почти всех крупных боевых кораблей, так и уничтожив ни одного вражеского и не потопив транспорты. Так что грузы на Цусиму, Мейле благополучно доставлены. Всего за 3 часа до этого известия были получены самые последние срочные донесения агентурной разведки, правда, уже более чем недельной давности, о том, что во Владивосток прибыл огромный германский трансатлантик Кайзер-Фридрих с войсками и ценными грузами, и ещё один полупустой большой пароход, частично разгруженный в Корсакове после их прихода на всех броненосцах, уже выходивших до этого на испытания и стрельбы, начат объём масштабный ремонт доработок. Видимо, доставлены необходимые материалы. Следовательно, в море они точно не выйдут. Сейчас, после второго разгрома у Цусимы, это выглядело насмешкой. Но даже на этом плохие новости не закончились. Крейсер Нанива и все отряды истребителей и минноносцев отправленные от главных сил на перехват русских кораблей, возможно, осмелевших сосунуться из Владивостока в залив Броутона, так и не обнаружили противника. При этом на обратном пути к бухте Иван Пакчи связь с флагманом и своими и передовыми базами по радио была потеряна. Линосы сильно страдали от волн, но все смогли благополучно добраться до гавани, где благополучно укрылись от непогоды. И сразу встали на бункеровку. Да вот на Ниве не повезло. Прикрывая минные отряды, крейсер маневрировал севернее большого минного заграждения, защищавшего стоянку со стороны залива. В 8:39 утра 25 сентября сигнальщики обнаружили мелькавшую в волнах либо по борту мину. Ветерн и волной её гнало прямо под борт. Капитан первого ранга Вада Немедленно приказал дать самый полный вперёд, переложив руль влево, чтобы отвести корму из-под удара. Восколька расчёты противоменных пушек стояли по боевому, они открыли частый огонь по обнаруженному источнику опасности, не дожидаясь команды. Однако мина оказалась уже слишком близко, и снаряды уходили перелётами. Пока очередной волной её не подняло достаточно высоко. Тут рогатую И достала осколком или пулей из подключившихся к стрельбе пулемётов. Раздался сильный взрыв, корму крейсера сильно встряхнуло, погасло боевое освещение. Взрывом, судя по всему, повредило гребной вал, что привело к изгибанию и сильной вибрации. Это вынудило остановить левую машину. Кроме этого вышла из строя рулевое управление, лишив крейсер возможности двинуться под защиту берега и немедленно укрыться от шторма. С расположенных на мысе береговых батарей видели резкие маневры крейсера со стрельбой, быстро завершившиеся взрывом у самого борта. Решив, что он атакован русскими миноносцами, пушки открыли огонь по многочисленным пенным бурнам, а в небо взлетели сигнальные ракеты. Двинувшиеся на выручку вспомогательные крейсера — Также начали беспорядочно по льбу в воду, предполагая, что поблизости находится подводлодка, так как надводных кораблей противника не видели. Буруны, обстреливаемые с берега, оказались гребнями волн. Только спустя 4 минуты, когда разобрали сигналы, в станевой стрельба стихла. Довольно скоро удалось восстановить электроснабжение кормовой части крейсера, но руль не действовал оставаясь заклиненным в положении лево на борт. В сочетании с неработающей левой машиной это лишило кораблю возможности маневрировать и не позволяло развернуться носом к волне. Чтобы удержать его на глубокой воде и не вылететь на камни, а также уменьшить размах качки и дать механикам возможность работать в румпельном отделении, отдали оба носовых якоря. Однако... Несмотря на помощь подошедшего парохода Ионаги Мару и вспомогательного крейсера Мике Мару, остановить снос к берегу не получалось. Через полчаса с огромным трудом удалось завести буксир с Ионаги Мару и начать буксировку аварийного корабля на стоянку. Размах качки превышал 30 градусов и продолжал увеличиваться, в то время как скорость буксировки оставалась невысокой. Чтобы скорее покинуть опасный район, Вада приказал дать ход обеим машинам, что при неизвестном положении руля привело к закидыванию носовой части влево и усилению качки. Только спустя почти час напряжённой работы машинной команды в нечеловеческих условиях удалось поставить руль прямо. К этому времени буксирный трос оборвало, а при попытке его повторной заводки Волной смыло четырёх человек с полубака крейсера. Получив возможность хоть как-то управлять машинами, Вада приказал пару ходу отойти и повёл на ней своим ходом в гавань, где за мысом Качка уже почти не чувствовалась. Добравшись до штатного места, встали на якорь. При осмотре полученных повреждений, в том числе с использованием водолазов, установили, что причиной вибрации стала потеря одной из лопастей левого винта. К моменту завершения осмотра уже отражали русскую атаку. До исхода дня 25 сентября русские малые броненосцы и истребители смогли добраться до обеих стоянных транспортов с армейскими тылами в заливе Броутона и атаковать их, правда, без успеха. Нападение удалось отбить вспомогательными крейсерами и броненосцам Фусо у бухты Иван-Пакчи Я гном батарей в заливе Ханхинман. На Но хорошей новости на этом заканчивалось. Всю ночь безрезультатно искали нападавших на путях отхода к Владивостоку. Но они сами показали себя на следующий день совсем с другой стороны. Снова напал на стоянку в Ханхинмане. Но до этого успело произойти очень многое. Поздней ночью, с 26 на 27 сентября, помимо всякой неприятной мелочи в виде нападения на угольную станцию, дозорных сил и патрульные суда в море у входа в Броутанов залив, контр-адмирал Ямада получил весть о том, что состоялся ещё один морской бой у Цусимы и снова не в пользу сынов Ямата. Это произошло совсем скоро после того, как между Фузаном и Якочи Встихли раскаты последних залпов. Емада немедленно поделился плохой новостью с генералом Иноуэ. Они оба прекрасно понимали, что теперь у них за спиной вместо своего флота стоит вражеский. Следовательно, больше никакого снабжения из Метрополии ждать не приходится. И что, от почти уже начатых высадок в заливе Пасьет и далее к Владивостоку, теперь однозначно придётся отказаться. Более того, необходимо срочно начинать эвакуацию войск, пока они не оказались окончательно отрезаны от родных берегов. А для обеспечения ее максимальной безопасности втянуть в Броутон в залив вообще все боеспособное, что способно выдержать морской переход и оказать сопротивление в случае нападения. Об этом сразу отправили радио Мазампа, откуда ответили, что ГМШ уже дал в соответствующие распоряжения. К Ямада отправляются миноносцы и вспомогатели крейсера в соответствии с только что поступившим приказом из Токио. Вывозить войска рекомендовалось Мэйдзуру и Цуругу, но только после получения приказа главной квартиры. В связи со столь резким и неожиданным изменением в ситуации, начатое было подготовительные работы к ремонту винта на Нивы свернули, Наградившись восстановлением работоспособности рулевого управления, опытным путём установили, что при равномерной работе обеих машин на скоростях до 8 узлов вибрация не превышает допустимых значений, а при дальнейшем увеличении оборотов на целом правом винте и парировании разорачивающего момента перекладка руля возможна даже держать 12 узлов при понятным добавкам ухудшений манёвренности. Скорее из залива Ханкенман в Ронсафусо с восьмью трансфертами, с которого сообщили, что вчера на рассвете была отбита повторная атака на станку судов русских миноносцев из-за убоя носа береговой обороны, виденных на кануне. На этот раз из-за внезапности нападения без потерь не обошлось. До гнём тяжёлых пушек Billy Сержаны два парахода с армейскими грузами, ещё три получили повреждения, причём один из них не может теперь передвигаться своим ходом, и его привели на буксире. Стало ясно, что русские не уходили во Владивосток, а остались на ночь в Гензане, следовательно, и в дальнейшем стоит ожидать продолжения атак. Так что когда после полудня появилось подкрепление из Мазампы и Фузана, в виде миноносцев и вспомогательных крейсеров, встречали его с большой радостью. Но даже с таким усилением для организации охраны обеих стоянок сил все равно не хватало. Тогда контр-адмирал Ямада решил собрать все пароходы в бухте Иван-Пахчи, более удаленные от Гензана, под охраной Фуссо и Канонирок, а сам Гензан блокировать миноносцами и вспомогательными крейсерами как только ими будет закончена приемка угля и воды, и кое-какой самый необходимый ремонт. До ночи ждали разведывательных вылазок и последующего нападения на стоянку, но русские так и не появились. Уже ближе к вечеру пришел посыльный быстроходный вооруженный пароход из Базампа. С ним получили подробности боя у Азаки, из которых следовало, что Ржестенский, располагают аж тремя броненосцами типа Бородино причём все они очень даже быстровспособны да вдобавок могут вести убийственный точный огонь на предельных дистанциях стрельбы в своих башных орудий как такое вообще стало возможно после совсем недавней явно не слишком хорошей их стрельбы в бою с фортами Сосева на средних и даже малых дистанциях никто объяснить не мог Всю ночь сквозь сильный фон помех принимали обрывки телеграмм, отправлявшихся японскими станциями, но разобрать их полностью не удавалось. Только стало ясно, что где-то совсем недалеко у восточного побережья Кореи идёт бой. Сразу решили, что это возвращается рожественский, чтобы уничтожить всё, что найдёт в заливе и завершить разгром. Поскольку не эвакуировать войска Не хотя бы укрыт где-то в пределах залива Броутона, армейские трансферты уже не успевали, готовились к последнему сражению. Учитывая многочисленные минные силы, совсем безнадёжной ситуация не выглядела. Но по дню узнали, что обрывки дошедших депеш сообщали всего лишь о ложном контакте патрульных сил с противником у мыса Пещюрова. После вчерашнего ночного нападения закончившегося фактическим разгромом их угольной станции и потерей нескольких небольших судов, нервы у всех были на пределе. Хотя полный конец для отряда контр-адмирала Ямада, приданных ему патрульных сил и охраняемых всем этим полузагруженных пароходов, теперь по меньшей мере откладывался, стало окончательно ясно, что пора поспешить с эвакуацией. Оставаясь в Корее, Экспедиционный корпус очень быстро разделит участь 2-й резервной дивизии, в то время как мог бы быть использован в грядущих боях, судя по развитию событий, уже за японскую землю. Однако прямого приказа из Токио все еще не было. Понимая, что каждый час задержки грозит невосполнимыми потерями, заручившись действенной поддержкой в этом вопросе контр-адмирала Ямада, Генерал И. Новуэ на свой страх и риск распорядился начать отступление, а экипажам пароходов освободить как можно больше места для приемки пехоты и ее снаряжения. Транспортов для вывозки всех войск не хватало, поэтому было приказано пока готовить эвакуацию только частей, действовавших в районе порта Шестакова. Их еще в темноте начали отводить с передовых позиций, Лист догвеж в бухту сразу размещая на судах. При этом солдат набивали в трюмы как селёдку в бочка, прямо поверх уже имевшегося там груза, который ещё не успели переправить на берег. Для вывоза тяжёлого вооружения не оставалось ни времени, ни места на палубах. Поэтому часть пушек, обозы и прочее имущество планировали подрывать, сжигать или просто топить в море. К вечеру с фасыльным судном наконец пришло официальное распоряжение из главной квартиры о начале срочной эвакуации войск из бухты Иван-Пакчик. А полки, высаженные в заливе Ханхэдман, оставались в Корее и должны были, сколько возможно, держать блокаду Гензана. К ним выдвигались подкрепления из состава 8-й дивизии, контролировавшей южную часть Кореи. После получения сфасыльного судна этих подкреплений предстояло занять круговую оборону и всеми силами удерживать занимаемые в данный момент позиции а также защищать тракт Гинзан-Сёул по которому теперь будет осуществляться их снабжение через порт Чомульпо пускать противника южнее тракта категорически запрещалось командующий корейским корпусом прекрасно понимал что в сложившихся условиях русские скоро перейдут в наступление и долго удерживать кольцо окружения вокруг Гензана не удастся. Тогда все тяжелое осадное вооружение, скорее всего, будет потеряно, поскольку его невозможно протащить через перевалы. Там даже без противодействия противника могла пройти только пехота с двуколками и вьючной обозой. Его правоту сразу же подтвердили русские вооружения. Устраивший обстрел из тяжёлых корабельных орудий японских позиций в Йейкован, явно начав размягчать передовые позиции, сообщить эти соображения своему начальству и согласовать обnumberOfство связанных с этим вопросов с вышестоящими штабами, ни времени, ни возможностей не было. Поэтому, несмотря на прямой приказ из Токио и новое, решил использовать места Изначально зарезервированы им для лучшей пехоты из ейкван, да, для вывоза всего тяжёлого вооружения, что успеет с собой в плацдармов. По его требованию в заливхан-ханман отправили стремитель с копией приказа ГШ и его собственным распоряжением срочно вести всё садную дальнобойную артиллерию к местам погрузки и принимать её на суда немедленно после их прихода. Без дополнительных приказов те временен в иван пакчи начали формировать конвой для рейса в залив это рискованное мероприятие со стороны флот организовывал и обеспечивал флот офицер штаба отряда судов особого назначения капитан второго ранга хираока несмотря на ценность груза за ним смогли направить только три самых быстроходных парохода для приёмки и набор торудей и обученного личного состава осадных батарей, а также невероятценное имущество, которое не успевали или не имели возможности вывести по суше. И так эта инициатива генерала Иноуэ задерживала конвой в заливе почти на сутки сверх графика, вызывая явное недовольство адмирала Емада. В то же время, к побережью Кореи для ускорения вывозки войск и грузов Уже прибыли все мобилизованные пароходы, сосредоточенные в заливе Вакаса, а также вспомогательные крейсера с миноносцами из состава отряда судов особого назначения, ранее использовавшиеся в блокадных дозорах в севернее и южнее Цусимы. Полным ходом шло формирование карабанов, которым занимался непосредственно начальник отряда капитан 1-го ранга Фуззии, чьи корабли взяли на себя еще и разведку на дальних подступах к Броутоновому заливу. Для обеспечения надежной связи ему придавались мобилизованные быстроходные пароходы Кумамото-Мару и Кове-Мару с некоторым артиллерийским вооружением и сильными станциями беспроволочного телеграфа. Директива императорской ставки, полученной утром 27-го, На мероприятие по эвакуации всего корпуса отводилось всего лишь 2 дня. После истечения срока этой директивой преддавалось невозможным продолжать вывоз су войск, так же как и любое снабжение по морю корейского корпуса в условиях полного господства флота противника. Более того, с большой вероятностью следовало ожидать появления русской эскадры у побережья Восточной Кореи с целью уничтожение всего японского, что там еще останется. Контр-адмиралу Ямада предписывалось принять меры по уменьшению возборных потерь при перевозках. На состоявшемся в бухте Иван-Пахчи в тот же день в совещании флотского руководства было решено продолжать максимально плотно блокировать Гензан. Именно оттуда следовало ожидать разведывательных вылазок и самых первых атак противника. Также По примеру морского района Мазанпа приняв все меры по пресечению радиосообщений между русскими гарнизонами в пределах залива сил до этого с одновременным сохранением зазоров на северо-восточном направлении имелось ещё вполне достаточно. Воспользовавшись таким прикрытием, следовало постараться отправить за 27 и 28 сентября как можно больше судов с войсками погрузка которых уже шла полным ходом. В следующие две ночи и два дня все наличные силы миноносцев и вспомогатели крейсеров контр-адмирала Ямада, возглавляемые офицером его штаба капитан-лейтенантом Иджуином, обеспечивали блокаду гензанских фарватеров. В то время как сам начальник седьмого боевого отряда с Фуссо и канонерками прикрывал эвакуацию от возможных ударов со стороны Цусимы, а на Нива с парой вспомогательных крейсеров от Владивостока. Тем временем транспорт, уже принявший на борт пехоту, взбиваясь в небольшие группы или вообще по одному, покидали залив и без всякого охранения уходили на юго-восток. На первом этапе, двигаясь от бухты к бухте, они спускались вдоль корейского берега южнее мыса Пещурова А потом ночью рывком пересекали Японское море и всем скопом шли в залив Вакоса. В итоге эвакуация, до имевшаяся 28 сентября, назначенного крайним сроком, завершилась только на рассвете 30-го, с пиком отправки судов, пришедшимися именно на последний день и ночь. Новоприке ожиданием ни один пароход с войсками не был потерян. Блокаду Гензана удалось обеспечить достаточно надёжно, успешно предотвратив прорыв миноносцев и более крупных кораблей из Ейки-Ван в северо-восточном направлении. А ожидавшегося нападения тяжелых русских кораблей со стороны Цусимы так и не последовало, что позволило силам прикрытия также благополучно пересечь Японское море. Правда, был один напряженный момент, когда русские крейсера атаковали залив Абурадани. Тогда многие в ГМШ решили уничтожить, Что это начало глубокого рейда вдоль Японского побережья на север с последующим выходом к Владивостоку всей русской эскадры. Такое развитие событий могло иметь просто катастрофические последствия, поскольку достаточных средств для противодействия в этом направлении уже не оставалось. К тому же оказалось просто технически невозможно достаточно быстро предупредить уже находившийся в море большой карван судов, вывозивший корейский экспедиционный корпус. В случае осуществления самых пессимистичных прогнозов, пароход с пехотой должны были как раз начать пребывать в заливе Вкоца в моменту подхода туда всего русского флота. В этом случае, помимо полного срыва почти законченных работ по деблокированию входного форватора военно-морской базы Майдзуру, Рождественский мог легко утопить еще и полноценную обученную дивизию вместе с тяжелым вооружением у самых берегов метрополии. Но, к счастью, к северу русские так и не пошли. Из крепости Бакан сообщили, что все ограничилось коротким набегом их крейсеров, не распространившимся далее окрестностей Абурадани. Это подтвердили посты Смеса Хадзики и островов Оки в зоне тесторысти, которых никто не появлялся. Минанос и прочие корабли адмирала Ямада до возвращения всех судов внесли в сторожевую службу в заливе Вакаца и посменно обслуживались частично восстановленным военным арсеналом Майдзуро, наbackslashкую часть его цехов ещё лежала в руинах и не хватало некоторого оборудования работы могли сильно затянуться. По этой причине уже в первых числах октября было принято решение о переводе сил прикрытия в Сосеба и Нагасаки, а миноносцев и истребителей на Тихоокеанское побережье. Вывезенные к родным берегам войска спешно высаживались в Цуруге, а транспорты снова прятались по бухтам, где тщательно маскировались до получения новых распоряжений. А армейские части... Все степян отправлялись по единственной железной дороге через горы в распоряжении штаба в Химидзи и Рифтоке. Причём от столицы значительную их часть сразу перенаправляли на север для отражения ожидавшихся новых десантов в северной части острова Хонсю, докуда с Хоккайдо рукой подать. Не исключалась возможность, что противники попытаются взять пролив Цугару полностью под свой контроль. На вероятность высадки крупного десанта в те дни казалась достаточно большой, так же и в районе Майдзуру. В результате до самого окончания боевых действий в Цуруге поступали противоречивые, взаимоисключающие распоряжения из Токио, из-за чего железнодорожные армейские перевозки шли довольно медленно и до конца войны с западного побережья вывести успели немногих. И вместе с войсками... Простаивали без дела и транспорты. Отправлять людей и вообще какие-либо другие грузы из залива Вакоса морем после разгрома у Акочи было слишком рискованно. Выводить пароходы с замаскированных стоянок даже ночами, почти и рев во всей безопасности и отправлять их на юг к Цусимским проливам или к Симанасеки не решались. Точно так же, как и пытаться провести их в Тихий океан через пролив Цугар. В ожидании более удобного момента разгрузившиеся многочисленные суда без какой-либо пользы стояли с багажными котлами, укрытые по многочисленным бухтам залива и его окрестностей, скрываясь от возможных набегов русского флота. Таким образом, при стремительно развивающемся остром дефиците транспортного тоннажа, значительная его часть оказалась временно заперта В Японском море и бездействовала.